Глава 5. Тайны герцогства. С тех пор, как группа Храброва оказалась в Мэндоне, минуло почти три месяца. За это время путешественники ни на шаг не приблизились к своему освобождению. Тайная полиция герцогства вцепилась в них мертвой хваткой и выпускать из поля зрения не собиралась. И хотя открытого надзора больше не было, Воины постоянно чувствовали слежку и контроль со стороны секретной службы. По-прежнему действовал запрет на выезд из города. Прекрасно понимая всю сложность ситуации, друзья не падали духом и не теряли время понапрасну. Они внимательно и скрупулезно изучали обстановку в стране. Уже через несколько декад наемники знали главных действующих лиц дворцовых интриг. Теперь каждое невзначай обороненное слово. Каждый жест, каждый нелогичный поступок приобретали особый смысл. Посещая дома богатых ментонцев, присутствуя на балах, участвуя в азартных играх, путешественники упорно собирали важную информацию. В ход шли самые разнообразные методы, от мелкого подкупа до наглого и откровенного шантажа. В выборе средств войны не церемонились правила игры, здесь устанавливали совсем другие люди. Первое, что сразу стало понятно, смерть герцога Эдварда не случайна. Он часто конфликтовал с братом и однажды даже отправил Альберта в ссылку. Очень запутанно рассказывали о несчастном случае и участники той злополучной охоты. Основной кортеж при странных обстоятельствах отклонился в сторону и забрел глубоко в лес. Когда дворяне вернулись на дорогу, правитель был уже мертв. Бедняга лежал на земле, а из груди торчала арбалетная стрела. Стальной наконечник пробил сердце владыки насквозь. Ни единого шанса выжить. Виновник рокового выстрела валялся чуть в стороне. Начальник охраны Эдуарда майор Стонж разрубил мечом череп преступника напополам. Смертоносное оружие оказалась крепко зажата в руке убийцы. Сомнений в честности и преданности офицера ни у кого не возникло. Рассказ майора о произошедшей трагедии полностью подтвердили шестеро солдат, сопровождавших герцога в пути. Таким образом в Мендане сменилась власть. Для устрашения народа труп человека, виновного в гибели правителя, повесили на центральной площади города. Целую декаду разлагающийся покойник отравлял зловонным запахом близлежащие окрестности. С точки зрения простого обывателя ничего не случилось. Охота очень опасное развлечение. Выпущенная из арбалета стрела пощады не знает. Однако здравомыслящие граждане страны не сомневались, это государственный переворот. Его активными участниками являлись люди, которым Эдуард всецело доверял без измены тут не обошлось. Дальше события разворачивались стремительно. В течение полугода четверо охранников правителя погибли при довольно загадочных обстоятельствах. Еще один свидетель, опасаясь за свою жизнь, бежал из герцогства. Последний же солдат стал правой рукой главы тайной полиции и его палачом. Он беспрекословно выполнял любые приказы господина, короткие сроки свита герцога претерпела существенные изменения. Должность начальника секретной службы получил повышенный в звании полковник Эллис Стонж. Личность весьма колоритная и неоднозначная. Тосконец родился в семье простого ремесленника и на собственной шкуре испытал, что такое бедность и тяжелый труд. Кроме того, его отец не отличался мягкостью характера, Не раз прикладывался кнутом к спине непослушного сына. Когда мальчику исполнилось 15 лет, на родителя случайно упало огромное бревно. Элис недолго переживал утрату и записался в армию. Время оказалось крайне удачным. Войска герцогства Бонского вторглись на территорию страны. Уже в первых боях юный стонж проявил беспримерную храбрость и крайнюю жестокость. Особенно он был беспощаден к дворянам противника. Тогда на данный факт никто внимания не обратил. Вскоре Элису пожаловали чин Капрала, а затем и сержанта. Приближался звездный час у немеца. В пылу решающего сражения герцог Эдвард увлекся атакой и попал в окружение врагов. Личная охрана и придворные растерянно топтались на месте. Шансы на спасение быстро таяли. И тут в бой вступило подразделение Стонжа. Израненный, окровавленный Элис сумел пробиться к правителю. Смелый поступок сержанта не остался незамеченным. Впервые за долгую историю государства простолюдину присвоили звание лейтенанта. Четырехлетняя война закончилась, и полк Стонжа расквартировали в городе Друид на границе с герцогством Бонским. Это ужасная, глухая дыра... Но новоявленный офицер умел ждать. Через пять лет в Мендоне произошла очередная попытка свернуть действующего монарха. В заговоре участвовали многие высокородные дворяне. Преступников безжалостно казнили, а Эдвард задумался о собственной безопасности. Его отца убили в возрасте 27 лет. Покушение совершил маркиз Грант, двоюродный брат жены правителя. Вывод очевиден. «Доверять придворным нельзя. Ради клановых интересов они готовы на все». Именно тогда герцог и вспомнил об отчаянном лейтенанте. Элиса вызвали во дворец и включили в состав гвардейской роты. Почти год Эдвард присматривался к офицеру. Главными критериями служили исполнительность и преданность. Стонж превосходно себя зарекомендовал. Тосконец был готов отдать жизнь за монарха. Правитель оценил рвение лейтенанта по достоинству и на одном из балов объявил о назначении Элиса начальником своей личной охраны. Ему тут же вручили капитанские эполеты. Мендонская знать пребывала в шоке. Если бы дворяне могли предвидеть будущее, то сразу бежали бы из страны. Герцог и Стонж оказались почти ровесниками. Дружескими их отношения нельзя назвать но определенная близость все же присутствовала. Вскоре офицеру присвоили звание майора. Столь головокружительной карьеры двор прежде не знал. Единственное, чего не добился Элис, пожалование дворянского титула. Трудно сказать, почему так получилось. Вряд ли правитель боялся осуждения приближенных. Он к ним никогда не прислушивался. О причинах подобного поступка теперь спорить бессмысленно. Эту тайну монарх унес с собой в могилу. Влияние начальника охраны быстро росло. Однако по социальному статусу Стонш не мог сравниться даже с самым захудалым бароном. Все больше начали проявляться отрицательные черты характера офицера. Вспыльчив, злопамятен, жесток. Перечень достоинств Элиса оказался довольно велик. Майор буквально ненавидел знатных мэндонцев. Стонж презирал их и считал глупцами и мерзавцами. Наверное, унимеец был недалек от истины, но его чувство постепенно перерастало в навязчивую идею – болезнь. Не исключено, что герцог знал о главном пороке офицера и держал своего боевого пса на привязи. Майор не имел права вызвать на дуэль ни одного дворянина. «Бог мой, какие мучения терпел Элис!» В мыслях начальник охраны не раз вонзал клинок в грудь графа или маркиза. Ужасная пытка продолжалась несколько лет. Надежда на получение титула не оправдалась, и преданный служака решился на предательство. Скорее всего, претендент на престол предложил Стонжу выгодную сделку. Офицер согласился и каким-то образом подстраховался. Ведь после покушения... Убийцы обычно кончают жизнь на эшафоте. Эллису повезло гораздо больше. Спустя три декады после гибели Эдварда, и это настораживает, тосконец получил титул барона и возглавил тайную полицию. Слабая беспомощная организация превратилась в мощный механизм сведения старых счетов. Уже в первый год пребывания на высоком посту Бдительный полковник раскрыл около десятка заговоров. Преступников казнили, а их имущество конфисковали. Постепенно Стонж опутал всю страну сетью верных доносчиков и палачей. Любое неосторожно сказанное слово могло стоить дворянину жизни. Наверняка Альберт осознавал, какая опасность исходит от офицера, но избавиться от Элиса был не в состоянии. Тяжкий грех братоубийства крепко связывал его с полковником. По сути дела, начальник секретной службы стал тенью герцога. Он обладал огромной властью и фактически не подчинялся никому. Впрочем, на открытый бунт стон не решался. Народ Мендана вряд ли поддержит кровавого диктатора. У немец готовил свержение монарха тщательно и неторопливо. Но судьба жестоко посмеялась над Эллисом. Осуществлению грандиозных замыслов неожиданно помешала женщина. Планы полковника рухнули в одно мгновение. Беспощадный убийца с признаками мании величия и шизофрении безумно влюбился. Как назло, объект его мечтаний оказался совершенно недоступен. Единственная девушка в государстве которая посмела отказать Стонжу с пренебрежительной легкостью. И что удивительно, офицер терпеливо снес нанесенное оскорбление. Догадаться, от кого потерял голову всесильный начальник тайной полиции, труда не составляет. Конечно, это гордая, своенравная, смелая дочь герцога Эдварда, принцесса Николь. Она открыто рассмеялась в лицо Эллису, когда полковник предложил ей близкую связь. Официально попросить руки принцессы Тосконец не мог по другой причине. Стонж не являлся дворянином в десятом поколении. А ведь женитьба на Николь открывала властолюбцу путь к трону. Офицер прекрасно разбирался в законах герцогства, касающихся престола наследования. Монархом становился только отпрыск мужского рода по прямой линии, ближайший к старшинству. Если выражаться более доступно, то мальчик, рожденный дочерью Эдварда, имел гораздо больше прав, чем сыновья Альберта, так как он являлся внуком старшего из братьев. Сложная система, заставляющая постоянно нервничать действующего правителя. Герцог прекрасно понимал, племянница достигла совершеннолетия и вот-вот выйдет замуж. При рождении ребенка мужского пола, отец сразу потребует регенства и дележа власти. Впрочем, и сама девушка доставляла дяде немало проблем. Принцесса никогда не скрывала, что не верит в случайную смерть Эдварда. Вот уже почти год Альберт буквально трясся от страха при одном слове «жених». Помощь вновь пришла со стороны полковника Стонжа. Стоило высокородному барону или графу сделать предложение Николь, как несчастный тотчас прощался с жизнью. Бедняга либо погибал при загадочных обстоятельствах, либо отправлялся на плато, обвиненный в государственной измене. Очень скоро все осознали, приближение красавицы грозит верной гибелью. Желающих испытать судьбу больше не оказалось. Поначалу данный факт обрадовал правителя, но вскоре он разобрался в ситуации. Одна опасность сменилась на другую. Элис – безжалостный хищник и когда видит потенциальную жертву, с пути уже не сворачивает. Принцесса была слишком лакомым куском. Одновременно заполучить самую красивую девушку страны и трон разве не удача? Между герцогом и офицером началась негласная война. Стоунж пытался склонить дворян к изменению родовых законов, но его попытка успехом не увенчалась. Правила действовали не одну сотню лет, и вполне устраивали мендонцев Кроме того, знать хоть и боялась полковника, но не переставала его презирать и ненавидеть. Многие догадывались о цене полученного им баронского титула. Элису не помогли ни деньги, ни угрозы, ни казни. В свою очередь Альберт сумел провести закон, запрещающий простолюдинам, служащим в тайной полиции, допрашивать и привлекать к суду дворян. Правитель нанес сильный удар по противнику, ведь знать считала ниже собственного достоинства заниматься слежкой и дознанием, тем более, когда карательное ведомство возглавляет отъявленный проходимец. В подчинении стон же находилось лишь несколько захудалых обедневших баронов, жаждущих обогатиться на чужом горе. Часть из них имела серьезное отклонения в психике. Впрочем, внутренняя борьба с начальником секретной службы не мешала герцогу исправно подписывать смертные приговоры бунтовщикам. Дворцового переворота монарх боялся больше, чем Элиса. Владыку Мендена не любили ни крестьяне, ни дворяне. Первые за нищету, бесправие и грабительские налоги, введенные при правлении Альберта вторые за унижение, причиненное им наглой выскочкой, и способ прихода к власти. Братоубийство еще никому и никогда не прощалось. Эдварда знать тоже не жаловала, но до такого обострения отношений дело не доходило. Постепенно путешественники понимали, что их внезапное появление нарушило сложившийся баланс сил Враждующие стороны пытались использовать чужестранцев в своих корыстных интересах, не особенно заботясь о жизнях путешественников. Герцог хотел любой ценой привлечь к себе колеблющиеся родовые кланы. Договор о сотрудничестве с надежным союзником, усиление армии и сбалансированная внешняя политика наверняка привели бы к успеху. Однако такой ход событий не устраивал Стонжа. Всеми возможными способами он старался дискредитировать иноземцев. Самый простой способ – обвинение в шпионаже. К сожалению, допросы с пристрастием ничего не дали. Развязать языки Энджелсам не удалось. А тут еще на Эллиса начали давить. Стараясь избежать громкого скандала, полковник отпустил пленников, заявив об обычной проверке и бдительности. Реакция Альберта на поступок офицера оказалась довольно холодной. Разобравшись в обстановке, воины приступили к осуществлению задуманного плана. Первым делом наемники посетили церкви в черте внешнего города. В трудные минуты человек всегда обращается к Богу. Преподобный Деннис не солгал. В храмах Мендена, расположенных в бедных кварталах, действительно творилось нечто невообразимое. Во время службы люди стояли даже на улице. О свободных местах внутри здания и говорить не приходится. Крестьяне и ремесленники молились искренне и отрешенно. Каждое слово проповедника падало на благодатную почву и давало всходы. В речи святого отца звучали простые понятные истины. Настоятель призывал у добросовестно трудиться, не нарушать законы и верить в лучшее не соверши зло, вот главный смысл его слов. Карс, внимательно слушавший тосконца, повернулся к друзьям и с горечью произнес, «Жаль, что эти заповеди неукоснительно соблюдают лишь люди, от которых ничего не зависит. Стоит человеку получить власть, как личные амбиции и интересы государства сразу начинают преобладать над запросами и нуждами граждан. Я полностью согласен с преподобным Денисом. Богатство губит душу. Она становится жадной, злой и беспощадной. Из твоих уст подобное откровение звучит несколько странно, вымолвил Тина. Неужели шесть лет назад ты рассуждал точно так же? Конечно нет, честно признался властелин. Вожди глухи к глазу народа. Его проблемы кажутся им скучными и мелочными. Рвущиеся к престолу властолюбцы ущербны по своей сути. Скрывая собственную алчность, они постоянно твердят о благе страны. Наглая, бесстыдная ложь. Ждать проявления доброты и милосердия от таких правителей не приходится. Церковная служба закончилась, и унимийцы неторопливо двинулись к выходу. Лишь спустя полчаса путешественники сумели пройти внутрь здания. Уже с порога стало ясно, по внутреннему убранству храм несопоставим с собором замка. Маленькое квадратное помещение, убогие росписи на стенах, кривой пол и единственный купол по центру. Статуя Вельта не достигала в высоту и полутора метров, зато над алтарем всегда горели свечи, а на подносах лежали скромные пожертвования бедняков. Благодаря проникающим через многочисленные окна лучам Сириуса, церковь была довольно хорошо освещена. В дальней части храма воины заметили высокого седовласого старца в длинном белом балахоне. Со стороны он чем-то напоминал бога, которому поклонялись мэндонцы. Услышав приближающиеся шаги, священник обернулся. С нескрываемым интересом разглядывая чужаков, тосконец ровным голосом проговорил. «Добрый день. Я ждал вас. Отец Деннис рассказал мне о своей беседе с верующими иноземцами. Сейчас мало кто чтит древние заповеди». «Жить без Бога в душе нельзя», — вымолвил Олесь. «Неплохо подмечено», — кивнул головой старик. «Я бывал в разных странах, посетил даже Сэндон». «Город, находящийся на западном побережье материка, и всюду встречал и зло, и добро. Неважно, кому поклоняется человек, главное, какие поступки он совершает. Есть народы, почитающие нескольких богов одновременно, и это их право. Нельзя навязывать людям религию. Вера в сердце каждого из нас». Это утверждение не очень увязывается со словами настоятеля собора произнес Тина. «Деннис – идеалист», – грустно улыбнулся унемеец, «и часто видит лишь одну сторону монеты. Бедняга мольбами и увещеваниями пытается смягчить черствые души знатных дворян. Если его усилия увенчаются успехом, мы станем свидетелями еще одного чуда вельта. «А вы не так оптимистичны», – удивился самурай. «Годы и опыт» задумчиво сказал преподобный Кляйн. «Я прожил долгие 70 лет и многое повидал. К сожалению, милосердие и сострадание проявляются не так часто, как нам бы того хотелось. Миром правит сила и жестокость. Горькая истина, но ее надо признать. После длительных нелегких скитаний я решил посвятить себя служению людям. Они нуждаются в доброте». В герцогстве тысячи голодных и обездоленных, кто-то ведь должен позаботиться о них. Ни монарху, ни полковнику Стонжу, да несчастных нет ни малейшего дела.